Глава 25. В последующие дни мне не раз встречалась Эвирил, но вела она себя нормально, как обычная извила и готовилась к испытанию. Поэтому я чуть успокоилась, решив никому не говорить про её нервный срыв. К тому же, из-за предстоящего конкурса талантов дворец словно оживился, и уже стало совсем не до переживаний. Теперь из каждого угла было слышно либо звонкое и не всегда приятное пение. либо танцевальную музыку, либо выкрики стихи. В общем, фантазии избранниц разыгралась не на шутку, а наша принцесса решила пойти по классическому пути. Мы небольшой компанией сидели в маленьком репетиционном зале. Я старалась отречься от этого мира. Кристиан Смирель натянуто улыбались как два сапога пара, а старта откровенно страдала, едва ли не плача, а Катриона чинно стояла напротив нас и пела с чувством с расстановкой, особенно сильно вытягивая верхние ноты. Катриона пела что-то тоскливое, лиричное, про любовь большую, лебедей белых, расставание жестокое. Я бы даже прониклась, но откровенно говоря, от надтреснутого голоса принцессы мои уши готовы были свернуться в трубочки, и не только мои. "Ну как?" спросила Чудо-Юда, завершив нашу пытку. Меня за эту песню очень хвалила королевская преподавательница по пению. Катриона с широкой улыбкой ждала нашей реакции, переступая с ноги на ногу. Эта преподавательница, наверное, была глухой. В любом случае, я ей глубоко сочувствую. Эльфийка умоляюще посмотрела на меня, ткнув вбок. в бок. В её глазах то и дело проскакивали сочувствие, неверие и обречённость. "Знаешь, Катриона", начала я, покусывая губы. "Что ответить-то? Я могу ещё поспить, у меня не надо". выкрикнули мы в четыре голоса. Знаешь, Катриона, снова повторила я. А ведь его величеству нравится танцы. Да-да, он обожает танцы, поддакнул Кристиан, беря ситуацию в свои руки, и начал что-то вещать про бесконечную любовь Бертранда к танцовщицам. В конце концов, дракону удалось переубедить принцессу не петь императору никаких серенад. По его словам, он придумал для принцессы гениальный номер. Но узнав, что это за номер, я решила, что согласна хоть на 10 серенад. Катриона, я создал для вас Ливи прекрасный танец, заявил Кристиан на следующий день. Для нас, Ливи, переспросила я испуганно. Я ничего не буду танцевать. Ну, Ливи, завыла подопечная, но я упрямо мотнула головой. Мне хватило бала, до конца жизни впечатлений наглоталась. Честно, я бы хотела на это посмотреть. предала меня с старта. Аливия, у тебя очень хорошо получается танцевать, поддержала Мирель. В последнее время она просто спелась с Катрионой. На балуты была прекрасно, даже я чуть не влюбилась. Тебе нужно показать свой талант. Тем более, раз там будет Герц, я быстро подбежала к эльфийке, прикрыв ей рот ладошкой. Ой, да ладно тебе, усмехнулся Кристиан, заиграв бровями. «Рейнард Эстонвиль определенно оценил твои танцевальные способности». «Да что ты!» — сказала я с наигранным весельем и бросила над головой дракона большой пульсар. «Понял, молчу». Танцор пригнулся в защитном жесте, прикрывая голову. «Ну, Ливи!» Через пару часов я уже с пыхтением разучивала новые движения, потому что слушать нытье принцессы было невыносимо. В особенности, когда к ее нытью добавилась нытье Мириэль, потом Кристиана и даже Астарты. «Ливи, смотри!» Кристиан подошел ближе, беря меня за руку. «В этом моменте нужно сделать взмах рукой, прокрутиться и прогнуться в спине. Вы это делаете одновременно с принцессой, только в противоположном направлении, и когда прогибаетесь, держите друг друга за талии». «Это будет очень горячо!» Эльфика в предвкушении потёрла ладошки и зарделась, когда Кристиан подмигнул ей. Всевышний, во что я в очередной раз вляпалась. Закончили мы тренировку только поздно вечером. Я даже забыла про то, что собиралась наведаться в картинную галерею. Ноги отваливались после занятия, как и руки. Я расстроилась, что не получится спеть, но с другой стороны, певческий номер себе забрала Мирель, а старта будет играть на рояле с оркестром А мы с тобой танцуем. Красота, пропищала принцесса, окружаясь по гостиной. Кстати, Ливи, нам нужны новые платья для выступления. Кассандра обещала, что завтра приедет мадам Тресса, поэтому посодействуй, чтобы нам достались лучшие наряды. Уже шестой раз за день я закатила глаза и ничего не ответив, отправилась спать. Я отрубилась едва голова коснулась подушки. Даже сновидения решили на этот раз меня не беспокоить. Но утро встретило ужасной новостью. Оливия, вставай, Ливи. Я не успела открыть глаза, как меня вздёрнули с постели и затрясли. Оливия, она совершила самоубийство. Представляешь? Самоубийство. Всю санливость как рукой сняло. Кто? прохрипела я, останавливая Катриону. Прекрати истерить. Кто совершил самоубийство? Пошли Принцесса беспардонно потянула меня к выходу, не обращая внимания на то, что я в неглиже. С трудом удалось попросить её подождать пару минут, чтобы дать мне одеться. В нашем коридоре собралась куча народа. Почти всё пространство заняли невесты, слуги, жители дворца. Что случилось? спросила я у нахмурившихся Астартеи и Мириэль, чувствуя нарастающую панику. Аверил совершила самоубийство. После этой фразы Все дальнейшие события происходили словно в тумане. Я будто через белёсую пелену видела, как в покои драконицы заходят целители, как нервно совея даёт кому-то указания, как бледные невесты жмутся друг к другу, откровенно всхлипывая, и как Катриона что-то мне рассказывает. "Это ты!" внезапно закричала светловолосая невеста, указывая на меня пальцем. "Подруга Авирил". Её глаза покраснели от слёз, лицо опухло, А губы мелко дрожали. Ты её убила? О чём ты говоришь? Астарта вышла вперёд, вставая в защиту. В коридоре резко стало тихо. Очевидцы внимательно следили за разворачивающимся конфликтом. А мне было абсолютно всё равно. Я ведь только недавно разговаривала с ней. Она нуждалась в помощи. Я должна была рассказать о её поведении. Может, удалось бы её спасти? Ты её убила? Ещё сильнее завязала невеста и кинулась вперёд, но наткнулась на возникшую передо мной прозрачную стену. В это же мгновение на другом конце коридора появились Рейнард с Бертрандом. Все присутствующие отступили к стене, согнувшись в три погибели. Хмурый император, не посмотрев ни на кого, подошёл к Совее, а вот советник размашистым шагом направился к нам. Длинный промокший плащ говорил о том, что Герцог появился во дворце только сейчас. Дракон был чертовски злым. "Вернитесь в свои покои немедленно", жёстко отчеканил Рейнард. Второй раз повторять не пришлось. Избранницы разом юркнули в комнаты, слуги с другими зеваками разбежались. "Пойдём, Ливи", Катриона потянула меня к себе, но её остановил советник. "Задержитесь, леди Шэрл. Надеюсь, это не приговор." Я тихонько кивнула испуганным подругам, попытавшись их приободрить, хотя сама внутри вся дрожала. Не смело подошла к герцогу, стараясь не смотреть ему в глаза, и сразу почувствовала тяжёлую руку на плече. В следующую секунду мы оказались в мрачном, да более знакомом кабинете.